А вот была история Когда известный ученый Макс Планк стал профессором Берлинского университета, ему был 31 год Он был очень худ, скромен и носил тоненькие усики Другие профессора были солидны, носили пышные бакенбарды и бороды Как-то раз Планк заблудился в новом для себя здании и не смог найти аудиторию, где должен был читать лекцию. Он спросил пожилого заведующего канцелярией. «Простите, в какой аудитории профессор Планк сегодня читает свою лекцию?» Старик снисходительно похлопал Планка по плечу и сказал. «Юноша, не ходите туда, вы еще слишком молоды!» чтобы понимать лекции нашего мудрого профессора Планка.